Глава 20. Маша. Мы сидели в холле больницы, дальше нас не пустили. Медсестра в приёмном покое сообщила, что маму Марата увезли на экстренную операцию, а все подробности нам сообщит её лечащий врач, когда освободится. Единственное, что нам оставалось это ждать. Марат, раненным зверем бродил из угла в угол, а яробка сидела на стуле. Наконец он остановился, а несколько раз ударил кулаком в стену и со свистом выдохнул через нос. Развернулся и сел прямо на пол, обхватив ладонями голову. Я поднялась и села рядом, всем сердцем желая его поддержать. Марат поднял голову, недовольно нахмурился, снял куртку и приказал: "Встань". Я подчинилась, а он бросил свою куртку прямо на пол и снова велел: "Теперь садись". Заморается же, растерялась я. "Давай". Я осторожно села и подвинулась к нему ближе. Было жарко, свою куртку я тоже сняла, оставив на стуле. "Этот мужчина, которого задержали твой оччим?", тихо спросила я. «Да, недавно откинулся. И снова за старое. Уверен, он разозлился, что мать ему денег не дала. Сука!» «Все будет хорошо. Я в это верю». Постаралась я его ободрить. Нерешительно взяла его ладонь в свою и мягко сжала. «Забавная ты, Маша», — грустно усмехнулся он. «До сих пор веришь в хорошее?» «А иначе совсем тоска. Только вера и спасает». Марат покачал головой, отнял у меня свою ладонь, поднял руку, обнимая меня за плечи и притянул к себе. Я устроилась поудобнее, положила голову ему на плечо и постаралась успокоиться. Не знаю, сколько мы так сидели, часа, может, больше. Кажется, я даже задремала. Организм выключился от пережитого стресса, а проснулась словно от толчка, сонно рассматривая мужчину в белом халате, стоящего напротив. "Мая, Османова, вам кем приходится?" спросил доктор. "Мать. Вскакивая на ноги, ответил Марат. Он повел плечом, разминаясь, неужели так и сидел, пока дремала. «Операция прошла успешно, зашили, жить будет. К ней можно?» «Завтра. Вот список всего необходимого, с часа до трех время приема». Доктор протянул Марату обычный тетрадный лист в клеточку, развернулся и снова исчез за дверями. Марат спрятал его в карман и обернулся ко мне. Подошел ближе и сел на корточки напротив, пока я потирала сонные и уверенно красные глаза. «Прости». А вдруг попросил он. Ты не должна быть здесь. Ты не должен быть один, возразила я. Марат странно на меня посмотрел, протянул руку и помог мне встать на ноги. Поехали, отвезу домой. Ты должна отдыхать. А ты отдохнёшь, ты тоже должен. Обязательно, подмигнул он. Наклонился, взял свою куртку с пола, отряхнул и жестом позвал меня к выходу. Я шла, нищадно зевая, надела свою куртку и потопала за ним на улицу. Погода не радовала, а лёгкий снегопад за ночь превратился в метель. Пришлось надевать капюшон и бегом бежать к машине. Марат включил печку и с тоской посмотрел на пачку сигарет. "Кури", разрешила я. "Ты же за меня одержался весь вечер". Марат ничего не ответил, ожидая, когда прогреется машина, потянулся к пачке сигарет, прикурил и со смаком затянулся. Приоткрыл окно и выпустил дым в форточку. Ну раз совет Иронично хмыкнул он. Красиво. Согласилась я и невесело ухмыльнулась. Да уж. Кивнул Османов. Обещай сегодня отдохнуть. Работу завтра будешь искать. Обещаю, подтвердила я. Марат, позвони мне днем, пожалуйста. Расскажи, как дела у твоей мамы и твои тоже. Хорошо. Хорошо. Согласился он, докурил сигарету, выбросил в окно, и машина сорвалась с места. Он ехал медленно из-за плохой видимости, внимательно следя за дорогой. Доехал до моего дома, остановился у подъезда и развернулся корпусом ко мне. Протянул руку и легко погладил щёку. Спасибо. И тебе за то, что выслушал. Опуская глаза, пробормотала я. Неловко откинула его руку и, прячась от ветра, побежала к подъезду. Остановилась, глядя вслед его машине, выдохнула и пошла домой. Открыла дверь своим ключом, чтобы не будить домашних, и постаралась раздеваться очень тихо. Где ты была? рявкнул Вадим так, что я подпрыгнула и схватилась рукой за сердце. Почему ты не спишь? прошептала я. Агата? Она где-то спит. А где ты шляешься по ночам? Я была у Киры, соврала я, не желая объясняться. А позвонить не могла. Телефон зачем отключила? Я волновался. Я сжала зубы и достала в ноль разряженный телефон. Показала Вадиму, что телефон сел и виновата опустила голову. Прости, что заставила нервничать. Тихо попросила я. Я думала, что ты спишь, мило, дома? Спит. Вдохнул Вадим. Я не знал, что и думать. Я виновата, знаю. Просто выдохнула и решилась. Нам нужно поговорить. Давай кофе выпьем на кухне и поговорим. Предложил Вадим и ушел. Я разделась и ушла в ванную, умылась, собираясь с духом и пошла к Вадиму. Тот уже сидел за столом, на котором стояли две кружки с растворимым кофе. Спасибо. Я села напротив, обхватила кружку ладонями и опустила голову. Меня уволили. Призналась я. За что? Я случайно поранила клиентку, не сильно, царапина. Но она устроила скандал, и меня попросили больше не выходить. На одном дыхании выпалила я. Опять головные боли? Напрягся Вадим. У тебя был приступ? Нет, наверное, я просто устала и перенервничала. За Юлила я. Рассказывать Вадиму, что приступ случился прямо на улице в компании Тимура, было чревато. Да и волновать его я не хотела. Я завтра же начну искать новую работу. Посплю только пару часов. А, а куда? Ты брала вечерние смены, чтобы сидеть с ней, когда я на работе. Я постараюсь найти работу с тем же графиком. Вадим опустил голову, его ладони сжались в кулаке, и я понимала его чувства. Теперь он единственный добытчик, а значит, нам снова придется урезать бюджет. «Иди спать», — жестко решил Вадим. «Отдохни пока. Завтра побыть с Агатой, я что-нибудь придумаю. Может, возьму подработку на вечер?» «Ты не должен». «Да». Вадим отвел взгляд. «Не должен». Он поднялся, я тоже чувствую себя виноватой за то, что расстроила зятя. Кофе так и остался нетронутым. Мы с Вадимом столкнулись в проходе, я выключила свет, обернулась и ударилась его грудь. Испуганно охнула, подняла голову и испуганно сглотнула, встречаясь взглядом с Вадимом. Он осторожно обнял меня за плечи и смотрел в глаза не как мой зятя, а как мужчина. Он стал медленно наклоняться, ни на секунду не разрывая зрительного контакта, а сглотнул, быстро облизнул губы кончиком языка и выдохнул. «Нет». Я упёрлась ладонями в его грудь. Нет, не надо, пожалуйста. Он не сказал ни слова, опустил и ушёл в свою комнату, не оборачиваясь, оставляя меня трястись на пороге, обнимая себя руками. На негнущихся ногах я прошла к дивану и прямо в одежде легла. Подтянула одеяло к груди и мысленно застонала. Я никогда не воспринимала Вадима как мужчину, зять, брат, друг, да, хотя для многих мы казались идеальной супружеской парой. Я так и не смогла уснуть, ворочилась с боку на бок, перебирая свои мысли. Моя семья проснулась, я забрала Агату у молчащего Вадима, который не смотрел на меня и за все утро не проронил ни слова. Проводила Милану в университет и, зевая, кормила Агату, когда на электронную почту пришло сообщение из клиники. Мне сообщили, что анализы готовы, а доктор ждет меня к одиннадцати. «Поедешь со мной?» – решила я с умилением, глядя на племянницу.